Глава 30. Когда мне наконец удалось поймать такси, я узнал плохие новости. Закончив телефонный разговор с Кумали, я увидел свободную машину и ринулся в поток транспорта, чтобы поймать ее. Трудно поверить, что пешеход способен уцелеть среди этой орды итальянских водителей, но мне каким-то чудом удалось выбраться. Я попросил таксиста отвезти меня в аэропорт. Нужно было как можно скорее возвращаться в Бодрум. Пристегнув потуже ремень безопасности, лучше бы это была полноценная сбруя. Настолько беспечно вел машину шофер. Я позвонил Бену Брэдли. Когда в трубке раздался голос Бена, я объяснил ему, что нахожусь во Флоренции. «Мы продолжаем расследование», — заявил я, испытывая душевный подъем. «Доджа убили, сообщите об этом». «Я два часа безуспешно пытался дозвониться до вас», — сказал Брэдли. «Извините, в моем телефоне не было аккумулятора». Он мог звонить только по одной причине — чтобы передать послание от Шептуна. Я знал, что ничего хорошего тот не сообщил. Брэдли завел разговор об убийстве в ист но я знал, что это только для камуфляжа. Потом он упомянул, что наши коллеги провели серию тестов, включая компьютерное моделирование, о чем мне следовало знать. Бен не понимал смысла того, что говорил. На самом деле он передавал сообщение. Задавать ему вопросы было бесполезно. Единственное, что мне оставалось, — слушать с упавшим сердцем. Он сказал, что у парней приближается важная дата — 30 сентября. «Вы ведь знаете, какими бывают эти компьютерные психи», — продолжал он, словно читая текст заранее написанного сценария. «Их трудно загнать в определенные рамки. Говорят, что им надо дать...» Еще две недели, на случай, если вдруг возникнут какие-то непредвиденные проблемы. Поэтому они называют вторую неделю октября. На этом разговор завершился. Я еще долго сидел, погрузившись в раздумья. Из сообщения Бена я узнал, что Шептун приказал своей команде смоделировать, возможно, на базе какой-то учебной военной игры, определенную ситуацию. Надо было выяснить, сколько времени потребуется гражданскому лицу, чтобы произвести большое количество вируса ОСПы, используя общедоступное оборудование. Имея такие исходные предпосылки, они высчитали, что это можно сделать к концу сентября, а потом, для верности, добавили еще пару недель. Теперь у нас имелась приблизительная дата. Время, события, надежды — все сходилось в одной точке. Допустим, это будет 12 октября, — сказал я себе. День Колумба. Годовщина смерти моей родной матери.